Глава 24 На самом деле море далековато. Его запах здесь держался из-за заготовления водорослей. С высотой он слабел. Уже в нескольких десятках метров над землей воздух пронизывали волны остаточных заклинаний. Меня слегка мотало. Ветер яростно надувал крылья. Собираясь забраться под белые облака и наблюдать оттуда, я поднималась над землей Анларии, завершавшимися белой скалой с замком правителя. Поселения герцогства лежали в руинах. Поля были изрезаны и вывернуты заклятиями, смыты водой. Слева от меня расстилались поля вотчины мэгронов, справа — шадоров, разделенные анларским герцогством, словно клином. В небе хаотично схлёстывались несколько сотен драконов, вспыхивали молнии. Из земли тут и там выстреливали каменные щупальца порой хватая драконов, ломая и утаскивая вниз. Магия выбивала из земли гейзеры, резавшие крылья. Стремительные огненные сферы утопали в огромных водяных шарах. Тут и там закручивались смертоносные вихри, пролетали камни, и все это с грохотом. Остаточные удары магии разносились землю, спарывали моря и небеса. Если обычные маги и участвовали в сражении, Среди огромных драконов их было не разглядеть. Офицеры ИСБ собрались в одном из поселений Анларского герцогства. Там творилось что-то странное, падали здания, а принявшие истинную форму драконы ковырялись в земле. По крайней мере, так казалось издалека. Белую скалу и венчающий его изящный замок накрывал едва заметный переливающийся, словно мыльный пузырь, магический щит. Сквозь него были видны точки фигурки существ на стенах, балконах, внутреннем дворе. Похоже, там собрались жители окрестных поселений. На потемневшем море поднимались огромные волны, в высоту соперничавшие с крышей замка на возвышении Белой скалы. Волны перекатывались то в одну сторону, то в другую. Похоже, групповым заклинанием кто-то пытался поднять цунами, но пока не получалось. Везде лилась кровь. Аура убийства и боли давила на нервы. Я снизила ментальную чувствительность, хотя так сложнее будет уловить присутствие посторонних рядом. Держа курс на Белую скалу, среди сражающихся драконов я взглядом искала черного. Сверкнула на солнце серебряная чешуя, и я зацепилась взором Зарингрена, генерала Аранских. Его семья — сильнейшие воины среди серебряных». Чуть впереди него в ряды врагов вклинивался черный дракон и Лоренор. Земля под ним выплевывала в противников раскаленные пылающие камни, результат слияния магии огня и земли. Пути Лоренору расчищали смерчи, сшибая драконов синей чешуей и драконов с чешуей других цветов, а едва те падали, их сковывали вылезающие из земли каменные тиски. С самого первого мгновения битва показалась странной, неправильной, словно все сражались со всеми. Точнее, мэгрены, выделявшиеся синей или цвета морской волны чешуей, сражались со всеми, но и драконы других магических направлений дрались между собой, а не только с ними. Ожидая совместного бунта двух родов против аранских, я не сразу сообразила, что мэгрены и шадоры остервенело сражались друг с другом, Айлоренор и его маленькая армия били и тех, и других. Похоже, мэгрены и шадеры не поднимали бунт против аранских, а решили уничтожить друг друга. Что не избавляло аранских от обязанности сначала хорошо всем нападать, потом разобраться в причинах и покарать нарушителей спокойствия сообразно серьезности проступков. Иначе плохими и слабыми сюзеренами будут в глазах остальных». Чем ближе к полю боя над землей и морем, тем оглушительнее становился грохот и доносимый ветром вой, тем чаще меня стряхивало остаточными заклинаниями. Я почти достигла занятого офицерами ИСБ поселения, и там действительно творилось странное. Что-то лезло из-под земли, офицеры ИСБ из Нидраконов, а также дарион и несколько медведя-оборотней покрывали землю щитами, сдерживая это нечто. А драконы в истинной форме собрались возле огромного разлома, засосавшего несколько домов, и непрерывно били в этот разлом заклинаниями. С чем они сражались, почему именно здесь, было ли это происками шадров или мэгронов, я не знала. Ощущала лишь эманации страха и ненависти, и магию, невероятную концентрацию магии. Воздух пел от напряжения, выл сотнями драконьих глоток. Можно было спуститься и спросить, можно было, чтобы не сталкиваться с Дорионом, найти офицера с амулетом послабее и ментально выяснить, с чем сражались служащие ИСБ. От принятия решения меня отвлек чудовищный рокот. Волна, которую так долго пытались поднять, а она каталась из стороны в сторону, наконец поднялась огромной стеной. Шириной полкилометра, высотой выше замка на белой скале. Дыхание перехватило от этой невероятной мощи, групповое заклинание, исполненное драконами правящего рода. Это могли только они, ни у кого другого не хватило бы силы. Гигантская волна была направлена не на Белую скалу, а почти параллельно берегу, куда-то дальше, на родовой замок Шадаров, едва заметный отсюда, тоже стоящий опасно близко к воде. Попутно краем эта огромная волна должна была смыть Белый замок. У него легендарно крепкий щит, подпитываемый мощным природным источником, но хватит ли этого, чтобы физически удержать такую массу воды? И офицеры ИСБ. Несмотря на приличное расстояние от побережья, водяной удар, скорее всего, дойдет до них. Если хватит скорости и силы, армию шадеров тоже сметет. Волна могла потрепать и армию и Лоренера, если они немедленно не отступят. Стена воды поднималась все выше и выше, выплескивала волны, словно карабкаясь к небу. Драконы отлетали вверх и в стороны, спасаясь от ее сокрушительной мощи. Только и Лоренер, и несколько десятков его драконов оставались на месте. Он им что-то приказывал. Катясь к родовому замку Шадоров, исполинская волна не растеряет свою невероятную силу, Сметет все их защиты, замок и всех, кто в нем прячется, семью, слуг, жителей окрестных поселений, если их туда пустили. Волна цунами отклонилась назад, будто не выдерживая веса, а в следующий миг резко выстрелила пучками воды вверх и в стороны, сбивая драконов потоками и снова собираясь в одну гигантскую волну. У меня отдернулись крылья, я чуть просела. Вокруг лоронора полностью скрывая его от взгляда, разлетались брызги. Похоже, он заключил себя в сферу ветра, сбивая атакующие его потоки воды. рингран закрылся огненным щитом, но испарять такие объемы воды ему не под силу, и он отступал, опускаясь все ниже, опасно близко к бурлившей от магии воде. Еще вокруг десяти драконов армии Аранских завращались сферические щиты ветра, С высоты было видно, что они выстраивались в фигуру с Элоренером по центру. Групповое заклинание. Ветренные сферы резко увеличились, сливаясь в одну. Войска оранских под предводительством Ринграна слетались за Белую скалу, собирались там. Бешено ревел ветер, меня и облака поволокло к огромной ветряной сфере группового заклинания. Сейчас все драконы пытались улететь подальше, И я тоже вовсю заработала крыльями. Ветер — очень непослушная стихия. Меткость — часто проблема у воздушников. Было видно, как корежит сферу, с каким трудом ее удар отводят от белой скалы, концентрируя на стену из воды. Но невероятно огромная волна группового заклинания развернулась и накрыла сферу ветра. Во все стороны полетели брызги, потоки воды изливались на пляж и белую скалу, омывая ее легендарный щит. Тянущий к эпицентру заклинания ветер оборвался лопнувшей струной. Меня резко дернуло назад и вверх. Я поймала крыльями новый ветряной поток, выровнялась, неотрывно следя за пытающейся поглотить ветер водой. Отряд под предводительством Рингрена тем временем отступил в глубь земель и летел в обход волны, похоже, решив добраться до управляющей волной группы, Надеюсь, они знали, где она. Я с замиранием сердца ждала. Ветер дробил воду, выбивая ее из управления водников. Судя по форме, групповой ветряной щит сплющивался. Навстречу Рингрену вылетели сверкающие синей чешуей мэгрены. Драконы обоих отрядов схлестнулись. Между ними плескались гигантские струи воды. Метался огонь, сверкали молнии. Атака Рингрена увязла. Пусть он отвлек на себя почти половину войск мегранов, а вторую половину, пользуясь занятостью магической волны, трепали драконы армии шадеров. Огромная масса воды продолжала давить на пойманных в плен и Лоренера, и драконов ветра. Вверх больше не выстреливали брызги, вода темнела, все более толстыми слоями накрывая их, продавливая в глубину, где вскоре им будет нечем дышать. Это было поражение, фатальное и Лоренера. Весь его род спасти могло только чудо. В километре позади чудовищной волны вспух огромный пузырь и разорвался, выплевывая огонь. Золотой огонь. Необъятная волна мгновенно опала, выплескиваясь на берег. Пять драконов с бронированной чешуей цвета морской волны вырвались из золотого пламени. Один сильнее всех был охвачен огнем, он дико извивался, бил крыльями. Остальные набрасывали на него волны, но, присмотревшись, я поняла, что бешено вертящийся дракон не один. Второй — черный. Дракон намертво прилепился к его брюху, охватил лапами за голову и талию и выдыхал огонь ему в пасть, выжигая изнутри. У небронированного и лоренора не хватило бы сил быстро пробить шкуру бронированного, но он нашел слабое место. Одного из бронированных Мэгренов ударило воздушным молотом, перевернуло, и Лоренор перепрыгнул на него. Первая его жертва рухнула в воду, второй не хотел открывать рот, и Лоренор изогнул шею, дыхнул ему в глаза. От боли Мэгрен взвыл, и пламя полилось ему в глотку. Восхитительно! И Лоренор держался за него, прикрываясь от его сородичей. Из воды, окутанные щитами ветра, вылетели восемь драконов, участвовавших в создании массового воздушного заклинания. Только восемь из десяти. Поднятый ими ветер отшвырнул бросившихся на Элоренора Мегронов, и те, поняв тщетность надежд на быструю победу, рванули прочь, прикрывая отступление ударами поднявшихся из моря водяных хлыстов. Я поняла, как так получилось. ветреная сфера была отвлекающим маневром, И Лоренер не участвовал в ее создании. Под ее шумным прикрытием он тонко прощупал воду, определил местоположение создателей гигантской волны, потом, опять же пользуясь своим даром управлять всеми стихиями, осторожно подплыл к врагам. Мэгрены были слишком заняты управлением волной и попытками раздавить воздушную сферу. И Лоренер воспламенил их созданный под водой воздушный карман, выжигая кислород и вместе с ними всплыл на поверхность, в суматохе вцепившись в одного из вражеских драконов, чтобы добить. Отбросив бесполезный труп, Илоренор полетел за оставшимися Мэгронами, но с видимым усилием остановился и направился к Рингрону и остальным. Мэгронам приходилось несладко сладко. Вторую часть их армии остервенело рвали воодушевленные войска шаддеров. Шаддеры по дуге облетели Белую скалу, И Лоренера с нашими войсками, видимо, решив воспользоваться случаем и уничтожить как можно больше синечешуйчатых соперников. Так они могли вырезать всех мэгренов раньше, чем начнется разбирательство и официальное наказание. И этого и Лоренеру тоже нельзя допускать, потому что карать вассалов вправе только сюзерен. Воздух стал тяжелым от ненависти и боли, их концентрация увеличивалась, Как и чудовищная, заставляющая даже меня скрежетать зубами и рычать, жажда убийства. Не знаю, что между этими родами произошло. Мэгрены и шадеры дрались насмерть. Их инстинкты пили о войне и требовали полного уничтожения врага. И Илорнер перестраивал войска для атаки по шадерам. Приземлившиеся на омытую волной землю, драконы создавали ядра для дальнобойных выстрелов а воздушники готовились придать им дополнительное ускорение. Первый же залп должен был показать шадерам, что они здесь такие же нарушители, как и мегрены. Предложение сдаться, скорее всего, уже было отправлено, и шадеры выбрали драку. Офицеры ИСБ уцелели. Маги земли успели поднять вокруг их поселения ров, но это увеличило трещину. Удар обрушился сверху со спины, Я успела ощутить лишь мгновенное уплотнение эманации агрессии. Дёрнулась в сторону, и в следующую секунду моё крыло и руку смяли клыки. Кровь брызнула на лицо, закапала вниз. Как хорошо, что я не чувствовала боли. Я соображала предельно чётко, рявкнула командным голосом. «Стоять!» — я Холен Сирен. Меня мотало вверх-вниз в такт взмахами его крыльев. Дракон был перламутровым, из шадоров. Видимо, источивший магию, раз решил действовать зубами. Его огромный глаз косил на меня. Чтобы голосом полностью подчинить дракона в истинной форме, я и сама должна находиться в истинной форме. Чудо, что он остановился. Возможно, знал, кто я, или не хотел пережевывать. Заставить себя отпустить я не могла, проникнуть в разум» простейшая проверка показала что его амулет от ментальных атак не самый слабый и вместе с природной устойчивостью истинной формы неплохо защищает взломать раньше чем меня убьют я бы не успела вкладывая в голос как можно больше управляющей убедительности я четко проговорила я секретарь старшего принца последний из своего рода ради сохранения моей жизни принце лоренор пойдет на уступки «Большие уступки. Ты можешь помочь своей семье, если отнесешь меня к ним и предложишь обменять на что-нибудь, что вам нужно». Кровь стекала по руке, к нему в рот, в горло, и этот тупой дракон сглотнул ее по собственной воле. Я принюхалась. Он приятно пах свежей водой и громом. Приятный запах говорил о нашей природной совместимости, а значит, испитие моей крови подействует на него». «Из-за боя, не за пять минут, с небольшой задержкой, но брачная магия заработает, у него начнется период размножения с острой реакцией на меня, и это ничем не остановить, он поймет, что я драконесса, а не дракон». Тупой перламутровый дракон полетел в сторону Шадаров. «Его надо убить. Срочно. До того, как он все поймет и с кем-нибудь поделится этим открытием по связи через метку». И, конечно же, я не собиралась появляться перед Элораном пленицей, закушенной за руку и крыло в чьей-то пасти.